Глава 16 «У силы есть голос, и голос этот — песнь Таннойского духовица» — Кимглок. Его разбудили слабые и влажные тычки в бок. Он медленно открыл глаза и повернул голову. К животу приткнулся детеныш Пхокарала, испятнанный какой-то кожной болезнью. Калам сел. сдержав порыв схватить зверька за шкирку и швырнуть в стену. Разумеется, дело было не в жалости. В этом подземном храме жили сотни, если не тысячи, бхокораллов, которые отличались сложным социальным устройством, причинив вред детенышу, и калама может погрести под собой целая стая взрослых самцов. Твари вроде и не крупные но их клыки могут посоперничать с медвежьями. и все равно он с трудом сдержал отвращение и осторожно отпихнул детеныша подальше. Тот жалобно мявкнул и посмотрел на Калама снизу вверх огромными влажными глазами. «Даже не пытайся», — пробормотал убийца, отбрасывая шкуры и вставая. Кусочки от шелушившейся кожи покрывали живот, тонкая шерстяная рубашка была влажной от мокрого носа детеныша. Калам стянул и швырнул ее в угол коморки. Он уже неделю не видел из коралла прыща. Если не считать редких покалываний в кончиках пальцев рук и ног, убийца более-менее оправился от нападения демона Энкарала. Алмазы были доставлены, и теперь Каламу не терпелось уйти. Из коридора донеслось неразборчивое пение. Убийца покачал головой. «Может, когда-нибудь Магора и споет правильно, но пока...» «Нижний боги, Какой скрежет!» Он подошел к своему потертому дорожному мешку и принялся рыться в нем, пока не отыскал запасную рубашку. Внезапно снаружи послышался топот. Колам обернулся как раз в тот момент, когда дверь распахнулась. На пороге стояла Магора. В одной руке деревянное ведро, в другой — швабра. «Он был здесь! Прямо сейчас! Он был здесь! Отвечай!» «Я уже несколько дней его не видел», — произнес Калам. «Он должен вымыть кухню!» «Магора, и это все, чем ты занята? Гоняешься за тенью из коралла прыща?» «Все?» — взвизгнула женщина и бросилась к нему, выставив швабру как оружие. «Только я пользуюсь кухней? Нет!» Калам отступил, стирая с лица брызги слюны, но долхонка придвинулась ближе. «А ты?» «Думаешь, твой ужин сам готовится? Думаешь, боги тени выколдовывают его из воздуха? Я тебя сюда приглашала? Думаешь, ты мой гость, а я твоя служенка «Да упасите боги!» «Молчи! Я говорю, не ты!» Она сунула Каламу в руки ведро и швабру, и тут заметила детеныша Бхукарала, свернувшегося в клубок на постели. Женщина сгорбилась в хищной стойке и двинулась к кровати, скрючив пальцы. «Вот ты где!» — бормотала она. «Разбрасываешь повсюду перхоть, да? Нет уж! Хватит!» Калам заступил ей дорогу. «Магора, хватит! Уходи отсюда! Только с моим любимцем!» «Любимцем? Ты собираешься свернуть ему шею?» «И что?» Он поставил ведро и швабру. «Поверить не могу. Я защищаю паршивого бхакарала от ведьмы-оборотня». В дверях что-то шевельнулось. Калам ткнул рукой в ту сторону. «Магора, обернись! Тронешь детеныша, и тебе придется иметь дело с ними!» Она резко обернулась и прошипела. «Мразь! Из коралловой отродья! Вечно шпионят! Вот как он прячется! С их помощью!» Магора с улюлюканьем бросилась к дверям. Столпившиеся там бхукоралы завизжали в ответ и рассеялись, но один метнулся между ног женщины и запрыгнул на кровать. Он подхватил детеныша и понесся в коридор. Завыванием о горы стихли вдали. хе обернулся. Из теней в дальнем углу вышел и скарал прыщ. Он был покрыт пылью, с костлявого плеча свисал мешок. Убийца нахмурился. «Жрец, я уже достаточно пробыл в этой богадельне». «Пожалуй». ответил Искаралл и склонил голову, теребя одну из немногих оставшихся на макушке прядей. «Я все сделал, и он может идти, да? Мне следует быть добрым, открытым, рассыпать золотую пыль, отмечая его путь наружу, в мир. Он ничего не заподозрит, он поверит, что уходит по собственной воле. Именно так, как и должно быть». Искаралл прыщ и внезапно улыбнулся и протянул Каламу мешок. Возьми, вот твои алмазы. Трать их там и здесь, в общем, трать везде. Но помни, ты должен пробиться сквозь вихрь, в сердце Рараку, да? «Таково мое намерение», — ответил Калам, принимая мешок и засовывая его в собственный. «В наших с тобой целях мы не противоречим друг другу, жрец. Хотя ты бы, конечно, хотел иного, с твоим-то извращенным умом. И все же...» «Пробить завесу вихря и остаться незамеченным?» «Как мне с этим справиться?» «С помощью смертного, избранного престолом Тени, из Карала Прыща, Высшего Жреца и Мастера Рошана Меана Сайтира, вихрь богиня, ее взгляда не уследит за всем. Теперь быстро собирай вещи. Пора уходить. Она возвращается, а я вновь устроил беспорядок на кухне. Торопись». Они вышли из теней пути в дневной свет у подножия скалы, всего в сотни шагов от бушующей стены вихря. Сделав три шага, Калам схватил жреца за руку и развернул лицом к себе. Что это за пение? Во имя Худа Искарал, откуда оно? Я слышал его в монастыре и думал, что это Магора. Магора не умеет петь, дурак. Я ничего не слышу, кроме рева ветра и шепота песков. Ты безумен. Он безумен? Да, возможно. Нет, вероятно. Солнце запекло его мозги в толстом черепе. Постепенный распад, но... Нет, конечно, нет. Это Танойская пересень, вот что это. Тем не менее, он, наверное, всё-таки безумен. Два совершенно отдельных вопроса. Песня и его безумие. Ясные, связанные и оба явно нарушают все планы моих хозяев. Или могут разрушить. Вероятно. «Определенности не существует. Ее нет в этой проклятой земле. Особенно в ней. Неугомонная Рараку. Неугомонная!» Зарычав, колам оттолкнул жреца и пошел дальше. микс спустя, Искарелл прыщ последовал за ним. «Теперь скажи, как мы это сделаем?» «Все просто, правда. Она узнает о порыве. Это как удар ножом. Тут ничего не поделаешь». Значит, введем я в заблуждение, и никто не справится с этой задачей лучше Искарала прыща. Они остановились в двадцати шагах от кипящей стены песка. Вокруг клубились пылевые вихри. Искарал прыщ шагнул вперед и ухмыльнулся присыпанными песком губами. «Держись, Каламихар», — произнес он и исчез. Над убийцей нависло огромное тело, а в следующую секунду его обхватило множество рук. Азал. Демон побежал, помчался быстрее любой лошади вдоль границы вихря, потом задвинул Калама под свой торс и метнулся сквозь песчаную бурю. Уши забивал громовой рев, по коже струился песок. Убийца плотно зажмурил глаза. Несколько глухих ударов, и Азал побежал по слежавшемуся песку. Впереди расстилались развалины города. Под демоном вспыхнуло пламя, дорожки беснующегося огня. Перед ними вырос высокий тель мертвого города. Азал с той же скоростью принялся карабкаться на выкрашенную стену. Впереди показалась трещина, недостаточно широкая для демона, но вполне подходящая для Калама. Убийца полетел в расщелину, Азал промчался над ней. Калам рухнул в груду обломков и черепков, в глубокую тень. Над головой внезапно громыхнуло так, что вздрогнули камни. Потом еще раз и еще. Казалось, гром прокладывает путь назад, к стене песка. Затем грохот умолк. Остался только рев вихря. Похоже, он умудрился вернуться. Быстрый ублюдок. Убийца некоторое время лежал недвижно, думая, удалась ли хитрость. В любом случае, он не станет высовываться раньше ночи. Он больше не слышал песни. Хоть за это спасибо. Одна стена расщелины состояла из множества слоев глиняных черепков. С другой стороны виднелся кусок просевшей и вспучившейся мощеной улицы. А остальное место занимал край внутренней стены дома с отколотой и потрескавшейся штукатуркой. Слой щебенки под убийцей был рыхлым и глубоким. Калам проверил оружие и стал ждать. Резчик вышел из врат, держа Апсалар на руках. Вес женщины посылал волны боли в поврежденное плечо, и резчик сомневался, что сможет долго нести ее. В 30 шагах впереди, на краю поляны, где сходились две тропки, лежали десятки трупов, а среди них стоял котельон. резчик направился к богу тени. Тисты Эдур лежали грудами вокруг чистого пятачка слева, но внимание Котильона было приковано к одному телу у его ног. Пока Доруджиэс шел к нему, бог медленно опустился на корточки и откинул волосы с лица трупа. резчик узнал старую обожженную ведьму. Та, которую я считал источником силы малазанского отряда, но им оказалась не она, а путник. Не дойдя нескольких шагов, Рещик замер, остановленный выражением лица Катильона. Ее опустошенным взглядом, разом состарившим Бога лет на 20 Рука в перчатке, откинувшая волосы, сейчас гладила обожженное лицо мертвой женщины. «Ты знал ее?» — спросил Рещик. «Холли», — мгновение спустя ответил Бог. «Я думал, стерва убил их всех. Никто из верхушки перстов не уцелел. Я думал, она мертва. Так и есть. Резчик прикусил язык. Надо же так скверно ляпнуть. Я научил их хорошо прятаться, продолжил Котильон, не отрывая взгляда от женщины, лежавшей в исцептанной окровавленной траве. И, похоже, научил так хорошо, что они смогли скрыться даже от меня. Что, по-твоему, она здесь делала? Котильон чуть вздрогнул. «Это неправильный вопрос, Рещик. Вопрос в другом. Почему она была спутником? Что замышляют персты? И путник... Боги... Знал ли он, кто она?» «Конечно, знал, да. Она постарела и плохо выглядела, но даже так...» «Ты можешь просто спросить его?» — пробормотал Рещик, с кряхтением перехватывая тело абсалар «В конце концов, он во дворе позади нас». Кателеон потянулся к шее женщины и поднял какой-то предмет на ремешке, что-то вроде птичьего когтя, покрытого желтыми пятнами. Он высвободил подвеску, секунду смотрел на нее, потом закрутил и бросил в резчика. Предмет ударился о грудь юноши и упал на колено Апсалар. Даруджитс на мгновение уставился на подвеску, потом поднял взгляд на Бога. «Отправляйся на судно, Эдур, резчик!» Я посылаю вас двоих к другому, нашему агенту». «Зачем?» «Чтобы ждать. На случай, если вы понадобитесь». «Для чего?» «Помочь остальным справиться с главой перстов». «Тебе известно, где он? Или она?» Кательон поднял Холь на руки и выпрямился. «У меня есть подозрение. Наконец-то. Хоть какое-то подозрение о сути происходящего». Он повернулся, легко держа на руках хрупкое тело, и взглянул на резчика. Потом тускло улыбнулся. «Только посмотри на нас двоих», — проговорил он, отвернулся и пошел к лесной тропке. Резчик уставился ему в спину. Потом крикнул. «Это не то же самое! Нет! Мы не...» Бога поглотила лесная тень. Резчик выдохнул проклятие и повернулся к тропе, ведущий к берегу. Бог Котельон следовал по тропе, пока рядом с ней не открылась небольшая поляна. Котельон вынес свою ношу в центр поляны и бережно опустил на землю. На краю поляны завихрились тени, из которых неторопливо сложились смутные, иллюзорные очертания престола тени. Против обыкновения бог долго молчал. Котельон опустился на колени рядом с телом Холь. «Ама Путник здесь, в руинах Эдур. Амонас тихо хмыкнул, потом пожал плечами. Вряд ли он захочет ответить на наши вопросы. Это его никогда не интересовало. Упрямый, как все долхонцы. — Ты сам долхонец, — заметил Котильон. — Точно. Амонас беззвучно скользнул вперед и остановился рядом с телом. — Это она, верно? — Да. Скольким еще нашим приверженцам придется умереть, Котильон? Спросил бог и вздохнул. Хотя, с другой стороны, она давно перестала причислять себя к ним. Аманас, она думала, мы ушли, император и танцор. Ушли, умерли. И в некотором смысле она была права. Да, в некотором, но не в самом важном. А именно... Котильон поднял взгляд и скривился. Она была другом. «А, вот что самое важное». Амманас помолчал, потом спросил. «Ты займешься этим?» «У меня мало выбора. Персты к чему-то готовятся. Нам нужно остановить...» «Нет, друг. Нам нужно убедиться, что их постигнет неудача. Ты отыскал след?» «И даже больше. Я понял, кто за всем этим стоит». Укрытая капюшоном голова «Престола тени» слегка склонилась. И именно туда сейчас отправится Рещик и абсалар «Да». «Их хватит?» Кателеон покачал головой. «У меня есть и другие доступные агенты, но я бы предпочел держать Апсалар поближе, на случай, если что-то пойдет не так». Аммана кивнул «Итак?» «Где?» «Рараку». Хотя Кателион не видел лица своего собеседника, он знал, что в эту минуту Аммонос расплылся в широкой улыбке. Ага, дорогой узел, пожалуй, пришло время рассказать тебе о моих собственных усилиях. Алмазы, которые я дал Каламу, мне и самому было интересно. Аммонос указал на тело Холь. Давай заберём её домой, в наш дом, а потом нам нужно поговорить. как следует. Котельон кивнул. К тому же, заметил престол тени, пока Котельон поднимался. Путник слишком близко, и от этого я начинаю нервничать. В следующее мгновение поляна опустела, осталось лишь несколько бесцельно колыхавшихся теней, но вскоре рассеялись и они. Рещик вышел на берег. На плоской зернистой полке из песчаника лежали четыре быстроходные шлюпки. Позади них, в бухте, стояли на якоре два драмона, оба сильно потрепанные. Рядом со шлюпками валялись снасти. Здесь же лежали два больших срубленных дерева. Вероятно, ими собирались заменить сломанные мачты. Бочки с соленой рыбой были вскрыты. Рядом стоял ряд бочонков с пресной водой. Резчик опустил апсалар на землю и подошел к одной из шлюпок. Все они были одинаковыми, примерно 15 шагов от носа до кормы, широкий корпус, съемная мачта и приделанное сбоку рулевое весло. По каждому борту две уключены. Планшир обильно изукрашен резьбой. Апсалар неожиданно зашлась в приступе кашля, и резчик резко обернулся. Женщина поднялась, сплюнула, чтобы прочистить горло, и обхватила себя руками. Все ее тело сотрясало дрожь. Рещик быстро подошел к ней. Д «Дарист?» «Мертв, как и все Эдур. Среди малозанцев был один владеющий силой. Я почувствовала его. Такая ярость!» Рещик направился к ближайшему бочонку с водой и отыскал ковшик. Наполнив его, он вернулся к Апсалар. «Он называл себя путником. Я его знаю. прошептала она и вздрогнула. «Это не мои воспоминания, танцора. Танцор знал его, хорошо знал. Их было трое. Их никогда не было, только двое. Ты знал об этом? Не просто танцоры Келленвят. Нет, он тоже был там. Почти с самого начала, до Тайшренна, до Дуджика, даже до стервы». «Что ж, сейчас это уже неважно важно, Апсалара, решил речь «Сейчас нам нужно убраться с этого проклятого острова. Пусть его забирает путник, если уж на то пошло. Ты уже достаточно пришла в себя, чтобы помочь мне спихнуть одну из этих шлюпок на воду? Тут и припасов хватает». «Куда мы направляемся?» Он замешкался. Ее взгляд потерял живость. «Котельон». «Новое задание для нас, да?» «Крокус, не иди этим путем». Он нахмурился. «Я думал, ты будешь рада компании». Рещик протянул ей ковш. Апсалар несколько секунд пристально смотрела на юношу, потом медленно приняла воду. «Холмы, пан пацан». «Знаю», — протянула Ластара. Жемчуг улыбнулся. «Конечно, знаешь. И сейчас ты наконец-то узнаешь причину, по которой я просил тебя... Погоди-ка». «Ты не мог знать, куда приведет этот след?» «Справедливо, но я уже давно верую в слепую склонность природы к повторяющимся циклам. В любом случае, есть ли поблизости какой-нибудь разрушенный город?» «Поблизости? Ты имеешь в виду, кроме того, на котором мы стоим?» Ее изрядно обрадовала оторопь мужчины. «А ты, коготь, за что принял все эти холмы с плоской вершиной?» Он распустил завязки плаща. «Ну что ж, это место отлично подойдет». «Для чего?» Жемчуг язвительно взглянул на нее. «Ну как же, дорогая, для ритуала. Нам нужно найти след, колдовской след, притом старый. Неужели думаешь, что мы просто будем бродить взад-вперед по этой пустоши, надеясь что-нибудь отыскать?» «Странно. Мне казалось, что последние несколько дней именно этим мы и занимались». «Нам нужно было просто отойти подальше от этой проклятой головы и масса. Ответил жемчуг, подошел к плоскому камню и принялся ногой очищать его от щебня. «Я ощущал на нас его нечеловеческий взгляд все время, пока мы шли через эту долину». «Его из сервятников, да». Она запрокинула голову, изучая безоблачное небо. «На самом деле они все еще с нами, эти проклятые птицы. Неудивительно, у нас почти закончилась вода, а еды и того меньше». «Через пару дней у нас будут серьезные неприятности». «Лосара, я оставлю тебе подобные мирские заботы». «Хочешь сказать, если все пойдет прахом, ты сможешь убить меня и съесть, верно? А если я решу убить тебя первый будучи одержимой мирскими заботами?» Коготь уселся и скрестил ноги. «Здесь становится заметно холоднее, тебе не кажется? Подозреваю какой-то местный феномен». «Хотя я подозреваю, что удачно проведенный ритуал, которым я собираюсь заняться, немного согреет это место». «Не согреемся, так хоть развлечемся», — пробормотала Ластара. Она подошла к краю Теля и посмотрела на юго-запад, где в пустыню дугой врезалась красная стена вихря. Сзади до нее доносились приглушенные слова на незнакомом языке. «Наверное, просто какая-то тарабарщина». Я повидала достаточно магов за работой и знаю, что слова им не нужны, если только они не устраивают представление. Вероятно, жемчуг занимался именно этим. Он не мог отказаться от эффектных поз, даже если притворялся безразличным перед единственным зрителем. Человек, который хочет вписать свое имя в исторические труды, решающая роль, от которой зависит судьба империи. Она обернулась, услышав, как он отряхивает руки. Жемчуг встал. Его слишком симпатичное лицо беспокойно хмурилось. «Ты быстро справился», — заметила она. «Да». Он и сам выглядел удивленным. «Я был на редкость удачлив. Местный дух Земли был убит неподалеку. Волею прискорбного жребия, несчастной случайности. И его призрак остался тут». как ребенок, потерявший родителей, готовый говорить с любым чужаком, которому случилось оказаться поблизости, если этот чужак сможет услышать. Ластар хмыкнула «Ладно. И о чем же он рассказывает?» «Об ужасном происшествии. Ну, то есть ужасном происшествии, которое убило духа, подробности которого заставляют меня заключить, что существует некая связь. Хорошо, — оборвала она жемчуга. «Веди, мы теряем время». Он замолчал, одарив ее обиженным взглядом, возможно, вполне искренним. «Я сама задала вопрос. Мне нужно было хотя бы дать ему ответить». Он махнул рукой и начал спускаться по крутому склону Теля. Ластара вскинула на плечо мешок и последовала за ним. Спустившись к подножию, коготь повел ее вокруг Теля и прямо на юг, через каменистую равнину. Блеклая поверхность сияла под солнцем ослепительным яростным светом. Кроме нескольких муравьев, суетящихся под ногами, на этом высохшем пространстве не было ни единого признака жизни. Здесь и там лежали длинными кучками мелкие камни, будто обрисовывая берега высохшего озера. Озеро, которое постепенно превращалось в небольшие лужицы, а потом исчезло, оставив только корку соли. Они шли весь день, пока на юго-западе не показались гребни холмов, а слева не выросла еще одна массивная столовая гора. Равнина начала образовывать заметные углубления, уходящие между двух формаций. Спустя несколько мгновений после наступления сумерек путники добрались до самого низа этого спуска. Гора высилась слева, изломанные холмы впереди и справа. Посреди неровной площадки лежали обломки торгового фургона. Земля вокруг была выжжена, белый пепел собирался маленькими вихрями, неспособными сдвинуться с места. Жемчуг, а следом за ним Ластара, направились в этот странный, выжженный круг. Среди пепла виднелось множество мелких косточек, добила обожженных каким-то сильным жаром. Они похрустывали под ногами. Озадаченная Ластара присела, чтобы разглядеть их. «Птицы?» — спросила она вслух. Взгляд жемчуга не отрывался от фургона или, возможно, чего-то за ним. Услышав ее вопрос, он покачал головой. «Нет, девочка, крысы». Ластара заметила под ногами крошечный череп, подтверждавший его слова. «В скалистых землях бывают крысы, ничего особенного». Жемчуг взглянул на нее. «Эти дейверс, точнее, были дейверсом». Исключительно неприятной личностью, именуемой Грилленом. Его убили здесь? Не думаю. Возможно, тяжело ранили. Жемчуг приблизился к большой куче пепла и присел на корточки чтобы разгрести ее. Ластара подошла к нему. Коготь откопал тело. Одни кости, ничего более. И эти кости были сильно обгрызены. Не повезло ублюдку. Жемчуг промолчал. Он засунул руку в кости скелета и выудил кусочек металла. «Расплавлен», — спустя секунду пробормотал он. «Но я бы сказал, что это малозанский сигель, кадровый маг». Неподалеку виднелись еще четыре похожих кучи. Ластара подошла к ближайшей и принялась разбрасывать пепел ногой. «Этот целый», — прошипела она, увидев обугленную плоть. Жемчуг встал рядом. Вместе они очистили труп от головы до бедер. Почти вся одежда сгорела, и кожа была сильно обожжена, но этот огонь, казалось, был способен на большее, нежели просто опалить поверхность. Когда коготь стряхнул остатки пепла с мертвого лица, глаза трупа открылись. Ластаров выругалась и отпрыгнула назад, вырывая из ножен меч. «Не волнуйся, девочка», — заметил Жемчуг. «Эта штука никуда не собирается». Засморщенными, ввалившимися веками трупа виднелись только пустые глазницы. Высохшие губы съежились в жуткой почерневшей усмешке. «Что осталось?» — спросил у трупа жемчуг. «Ты еще способен говорить?» Изо рта донеслись слабые хриплые звуки, заставившие мужчину наклониться ближе. «Что он сказал?» — резко спросила Ластара. Коготь обернулся к ней. «Он сказал?» — прозвучал ответ. Я звался Клещом, и я умер ужасной смертью. С этим не поспоришь. А потом он стал неупокоенным носильщиком. У Грилина? Да. Она вложила толвар в ножны. Похоже, исключительно неприятная профессия после смерти. Жемчуг вскинул брови, затем улыбнулся. Увы, от старины Клеща мы больше ничего не узнаем. Равно, как и от остальных. Волшебство, которое удерживало их, тает. А значит, Гриллен либо мертв, либо очень далеко отсюда. В любом случае, не забывай про путь огня. Его высвободили здесь каким-то странным образом и тем самым оставили для нас след. «Жемчуг, уже слишком темно. Нам нужно разбить лагерь. Прямо здесь?» Она задумалась над вопросом, затем нахмурилась. «Может и нет, но я все равно устала. А если мы ищем следы, нам нужен дневной свет». Жемчуг вышел из круга пепла. Один жест, и над его головой вспыхнул шар света. «Полагаю, след не уведет нас слишком далеко. Еще один рывок, Ластара, последний. А потом мы отыщем место для лагеря». «Ладно, Жемчуг, веди». Каким бы знаком он ни следовал, Ластара их не замечала. И что еще удивительнее, след дрожал, колебался из стороны в сторону. Коготь нахмурился. Он шагал все осторожнее, с опаской. Вскоре он почти перестал двигаться, едва переставляя ноги, и Ластара увидела, как на его лице выступили бисеринки пота. Она прикусила язык, но вновь медленно обнажила меч. И тут они наткнулись на еще один труп. Жемчуг со свистом выдохнул и опустился на колени перед крупным, обгоревшим телом. Ластара дождалась, пока мужчина не успокоит дыхание, потом откашлялась. К -к -к Жемчуг, что тут случилось?» «Здесь был худ», — прошептал он. «Да, я и сама вижу. Ты не понимаешь». Он отодвинулся от тела, сжал кулак над широкой грудью, затем ударил. Труп оказался пустой оболочкой, от удара она рассыпалась в пыль. Жемчуг обернулся к женщине. «Здесь был худ». Бог собственной персоной Ластара. Он приходил, чтобы забрать этого человека. Не только душу, но и плоть. Все, что было заражено силой пути огня, точнее, пути света. Боги, чего бы я сейчас только не сделал ради колоды драконов. Кое-что изменилось в доме Худа. — А чем все это важно? — спросила она. — Я думала, мы разыскиваем фелисин. — Девочка, ты просто не думаешь. «Вспомни историю урагана и истина филисин Геборик, Кальп и Боден. Мы нашли то, что осталось от Кальпа за фургоном Грилина. А это...» Резкий взмах рукой. «Боден. Проклятый перст. Хотя доказательство не висит у него на шее, увы. Помнишь их странную кожу? Гесслера, урагана, истина. Тоже случилось и с Боденом». «Ты назвал это заражением?» «Ну, я не знаю, что это. Сила этого пути изменила их». «И нельзя сказать, каким образом». «Итак, нам остались филисин и Геборик Легкая Рука». Он кивнул. «Тогда, кажется, мне нужно кое-что тебе рассказать», — продолжила Ластара. «Возможно, это не относится к делу». «Продолжай, девочка». Она повернулась к холмам на юго-западе. «Когда мы выслеживали агента Шаик в тех холмах Калама-Михара». «Да, когда мы устроили засаду на шаик в старом храме на вершине, на тропе, ведущей в Рараку...» «Как ты уже говорила...» Ластара не обращала внимания на нетерпеливые реплики мужчины. «Мы бы это увидели, а значит, все, с чем мы столкнулись здесь, случилось уже после нашей засады?» «Да, вероятно...» Она вздохнула и скрестила на груди руки. «Жемчуг, филисин и Геборик с воинством апокалипсиса, в Рораку». «Откуда такая уверенность?» Она пожала плечами. «А где им еще быть? Подумай, мужчина. филисин с головой захватила ненависть к Малозанской империи. Геборик тоже не слишком любит империю, которая арестовала и осудила его. Они впали в отчаяние после нападения Грилина, после гибели Бодена и Кальпа. Жемчуг медленно кивнул и поднялся на ноги. «Ластара, ты так и не объяснила мне, почему ваша засада провалилась?» «Она не провалилась. Мы убили Шаик, я могу поклясться в этом. Стрела в лоб. Мы не смогли забрать тело из-за ее телохранителей. С ними наш отряд не смог справиться. Но ее мы убили, Жемчуг». «Тогда во имя Худа кто командует апокалипсисом?» «Не знаю». «Ты можешь показать мне место той засады?» «Да, утром. Приведу тебя прямо туда». Он молча смотрел на нее. Шар света над его головой начал подрагивать и, наконец, с легким вздохом исчез. Его воспоминания пробудились. Все, что скрывалось внутри Тланы Масса, все слои, уплотненные бесчетными веками, стали землями, по которым вновь мог ходить Онрак. И вот, все, что он видел теперь перед собой, ушло вместе со столовыми горами на горизонте, источенными ветром башнями песчаника, песчаными вихрями и белыми лентами земляных кораллов. Ушли узкие, вытянутые и мертвые русла рек, засаженные поля и оросительные каналы. Даже город на севере, у самого горизонта, подобный опухоли на широкой извилистой реке, стал иллюзорным и эфемерным. А то, что он увидел сейчас, было здесь очень, очень давно. Пенные волны внутреннего моря, накатывающиеся, будто обещание вечности, на север, вдоль черты прибрежной гальки, ровной вплоть до самых гор, которые потом назовут Талас, и на юг, охватывая лоскуток, ныне именуемый Клатарским морем. Неподалеку от берега, не дальше шестой части лиги, видны колючие спины коралловых рифов, а над ними кружат чайки и давно вымершие длинноклювые птицы. Там были и люди, идущие вдоль берега. Клан Рени-Кобар явился торговать китовой костью и маслом тхенраби, добытыми в родных землях, и, похоже, принес с собой холодный ветер. А может, неподобающая для этих мест холодная погода говорила о чем-то более опасном, о ягутте, скрывшемся в каком-то убежище, чтобы помешивать котел силы онтос Онтосфеллака. Ее станет больше, намного больше, и рифы погибнут, а следом умрут и все связанные с ними существа. Онрака, который был плотью и кровью, коснулась дуновение тревоги. Но он отошел в сторону. Он больше не заклинатель костей своего клана. В конце концов, Апсинтолай намного способнее в тайных искусствах и более чистолюбив, А это свойства, необходимые тем, кто следует путем Телан. Разум же он рака слишком часто обращался к другим темам. К грубой красоте, такой, какую он видел сейчас перед собой. Он не подходил для сражений, для обрядов разрушения. Он всегда с неохотой танцевал в глубоких впадинах пещер, где грохочут барабаны и эхо катится по плоти и костям. Будто человек лежит на пути стада обезумевших иронагов. Такого же стада, как то, что он Онрак выдул на стены пещеры. Во рту были горечь, слюна, древесный уголь и охра. Тыльные стороны ладоней в разводах краски там, где он подставлял руки, чтобы превратить брызги изо рта в очертания на камни. Искусство творилось в одиночестве. Рисунки обретали форму без света, на невидимых стенах, пока весь клан спал во внешних пещерах. Но истина проста. Искусность онрока в волшебстве росписи выросла из желания отделиться от всех, остаться одному. И это среди народа, у которого лишь тонкая грань отделяет одиночество от преступления, у которого разделиться означает ослабеть, и даже членение зрения на составные части, отсмотреть к наблюдать, от воскрешения воспоминания к преданию ему новой формы вне разума, на каменной стене, Требует рискованной, а потенциально смертельно опасной склонности. Бедный заклинатель костей. Онрак, ты никогда не был тем, кем должна. И когда ты нарушил неписанное правило и создал правдивую картину смертной. Когда ты поймал во времени образ этой прекрасной смуглой женщины в пещере, где никто не должен был найти этот рисунок. А... Тогда на тебя обрушился гнев родичей, самого Логреса и первого меча. Но он помнил выражение лица юного Оноса Тленна, когда тот впервые увидел изображение своей сестры. Удивление и восхищение, а еще возрождение неприходящей любви. он Онрок не сомневался, что увиденное им на лице первого меча чувствуют и остальные, хотя, разумеется, никто не скажет об этом вслух. Закон нарушен, и к последствиям следует отнестись со всей серьезностью. Он так и не узнал, видела ли свое изображение сама Килава, не узнал, разозлилась ли она, или же смогла почувствовать кровь его сердца, текущую сквозь рисунок. Но сейчас я остановлюсь на этом воспоминании. «От твоего молчания, Тланы Масс», — пробормотал трул Трулсенгар, «у меня всегда мурашки по коже». «Ночь перед обрядом», — ответил Онрок. Не — «неподалеку от того места, где мы сейчас стоим. Меня должны были изгнать из племени. Я совершил преступление, за которое наказывали только так. Но другие события отвлекли кланы. Четверо ягудских тиранов восстали и заключили соглашение. Они желали уничтожить эту землю и преуспели». Тисто Эдур промолчал. Должно быть, задумавшись, что же именно было уничтожено. Вдоль реки бежали оросительные каналы, полоски сочной зелени посевов дожидались жатвы, дороги и фермы, случайный храм. Картину портили разве что зубцы голых утесов на юго-западе, у горизонта. «Я был в пещере, на месте своего преступления», мгновение спустя продолжил Онрак. «Разумеется, во тьме. Последняя ночь». Так я думал, вместе с моим народом. Хотя на самом деле я уже был один, выведен из лагеря к месту последнего одиночества. И тогда явился некто. Прикосновение, тело, тепло, невероятная нежность. Нет, не моя жена. Она одной из первых отказалась от меня за то, что я сделал. За предательство, которое означали мои поступки. Нет, незнакомая женщина во тьме. Была ли это она? Я никогда не узнаю. Она ушла утром. Ушла от всех нас, пока провозглашался обряд и собирались кланы. Она пренебрегла зовом. Нет, еще ужаснее. Она убила всю свою родню, кроме Оноса. Он сумел отогнать ее. Вот истинная мера его непревзойденных боевых навыков. Была ли это она? Была ли на ее руках невидимая во тьме кровь? Мелкий сухой порошок, оставшийся на моей коже, я думал он из перевернутой чашки с краской, сбежавшая от Оноса ко мне в мою пещеру позора. И кого я слышал у входа? Кто пришел, когда мы занимались любовью, и увидел то, чего не мог видеть я?» «Онрак, тебе нет нужды говорить больше», — тихо заметил Трул. «Верно. Будь я в смертной плоти, ты бы увидел, как я плачу, и произнес бы то, что сказал сейчас. Значит, мое горе не ускользнуло от твоего взгляда, трул Трулсенгар». «И все же ты спрашиваешь, почему я дал свой зарок?» «След изменников свеж», — проговорил онрак. Трулз слегка улыбнулся. «И тебе нравится убивать». «Искусство находит новые формы, Эдур. Его не заставишь молчать». Тланемас -э медленно обернулся к собеседнику. «Конечно, к нам пришли перемены». Я больше не свободен продолжать эту охоту, если только ты не пожелаешь того же. Трул, разглядывая земли на юго-западе, скривился. Ну, не скрою, эта возможность уже не кажется столь соблазнительной, как раньше. Но, Онрак, эти изменники способствовали предательству моего народа, и я намерен раскрыть их роль в этом деле настолько, насколько смогу. и потому мы должны найти их. — И поговорить с ними. — Сначала поговорить с ними, да, а потом ты можешь убить их. — Я больше не считаю, что способен на это, Трулсенгар. Я слишком сильно поврежден. Тем не менее, нас преследуют Монокохэм и Ибраголан. Их будет достаточно. При этих словах Тисте Эдур обернулся. — Их только двое? Ты уверен? Мои силы ослабли, но да, я уверен. Насколько они близко? Это неважно. Они сдержат свое желание отомстить мне, и я смогу привести их к тем, на кого они охотились с самого начала. Они подозревают, что ты присоединишься к отступникам, верно? Сломанным родичам. Да, верно. А ты присоединишься? он рок мгновение смотрел на тистыду только если так решишь ты трул сынгар они шли по самому краю возделанных земель и потому относительно легко избегали местных жителей одинокая дорога которую они пересекли была пуста в обоих направлениях насколько хватало глаз за орошаемыми полями вновь прорезалась суровая местная природа Пучки травы, россыпи обкатанных водой камешков, отмечавших высокие овраги и балки, редкие деревья гульдинтха. У холмов впереди были зубчатые вершины, а внешний край впивался когтями в ближайшие утесы. В этих холмах тланы массы разбили ледяные стены. Они стали первым местом сопротивления, чтобы защитить святые места, тайные пещеры, кремневые каменоломни. И в этих холмах сейчас лежало оружие павших. Оружие, которое попытаются вернуть предатели. В эти каменные лезвия не вложено чародейство, по крайней мере, чары Теллана. Однако они будут питать тех, кто их держит, если эти существа – родичи создателей клинков, если их и вправду возьмут в руки сами создатели, стало быть, и массы, поскольку это искусство давно утеряно смертными народами. И кроме того, если предатели овладеют этим оружием, они получат окончательную свободу, вырвут силу Теллана из своих тел». «Ты говорил, что предал свой клан», — сказал Трулсенгар, когда они подошли к холмам. «Похоже, Онрак, это очень древние воспоминания». «Возможно, Трулсенгар, мы обречены повторять собственные преступления. Воспоминания возвращаются ко мне». Все, которые я считал утраченными. Не знаю почему. Из-за разрушения обряда? Возможно. В чем заключалось твое преступление? Я поймал женщину в ловушке времени. Или так казалось. Я нарисовал ее подобие в священной пещере. И сейчас я убежден, что тем самым я ответственен за последовавшие ужасные убийства, за ее уход из клана. Она не могла участвовать в обряде, который сделал нас бессмертными, ибо уже получила бессмертие из моих рук. Знала ли она об этом? Потому ли она выступила против Логроса и первого меча? Ответов нет. Что за безумие похитило ее разум? Почему она убила своих ближайших родичей? Почему устремилась убить самого первого меча, своего брата? Так значит, эта женщина была не твоей? Нет, она была заклинательницей костей, одиночницей. Однако ты любил ее. Онрак дернул плечом. Одержимость, яд, Трулсенгар. Вдаль вела узкая козья тропа, крутая и извилистая. Спутники начали карабкаться по ней. «Я бы», — произнес тистый Эдур, Возразил твоему замечанию об обреченности повторять свои ошибки, Онрак. Разве уроки ничему не учат? Разве опыт не ведет к мудрости?» «Трулсенгар, я только что предал Монока и Ибру -Голана. Я предал тланы массов, отказавшись принять свою судьбу. То же преступление, в котором я был обвинён давным-давно. Я всегда жаждал уединиться, отделиться от своего народа. В мире зарождения мне было хорошо, так же, как и в священных пещерах, что лежат впереди. «Хорошо, а прямо сейчас?» Онрак какое-то время молчал. Когда воспоминания вернулись, Трулсенгар, одиночество стало иллюзией, ибо каждый миг тишины заполняют крикливые поиски смысла. «Твои слова, друг, с каждым днем все более походят на речь смертного». Ты хотел сказать неполноценного. Тисто Эдур хмыкнул. Пусть так, но посмотри, что ты сейчас делаешь, Онрак. О чем ты? Трулсен Гар приостановился и с печальной улыбкой взглянул на Тланы Масса. Ты возвращаешься домой. Неподалеку разбили лагерь тисто-леосаны. Потрепанные, но живы А это, думал Малахар, Уже кое-что. Над головой мерцали странные звезды. Их свет трепетал, будто подрагивал на слезинках. Местность внизу казалась безжизненной пустошью, сплошь выветренные камни и песок. Костер, который они разожгли с подветренной стороны горбатой горы с плоской вершиной, привлекал незнакомых мотыльков размером с мелкую птицу и прочих летучих созданий, даже крылатых ящериц. Совсем недавно на них обрушился рой злобных кусачих мух, которые исчезли так же быстро, как и появились. А теперь укусы чесались, будто мухи оставили что-то после себя. Малахар не мог отделаться от мысли, что сам воздух в этом мире не приветлив. Он почесал укус на руке и зашипел, почувствовав под горячей кожей какое-то шевеление. Потом обернулся к огню и посмотрел на своего санашаля. Йоррут стоял на коленях у костра, низко опустив голову. Он уже давно не менял позу, и Малахар встревожился сильнее. Эняс сидел на корточках рядом с Сенешалем, готовый действовать, если хозяина одолеет новый приступ мучительного горя. Но эти приступы приходили все реже. Оранас остался сторожить лошадей, и Малахар знал, что тот стоит сейчас в темноте за костром и держит в руке меч. Однажды он знал это. Они сочтутся с этими тланы массами. тистылиосаны приступили к ритуалу с честными намерениями. Они были слишком открыты. Никогда не доверяй трупу. Малахар не знал, можно ли отыскать такое предостережение в священных текстах ведений Озрика. Если нет, он позаботится, чтобы эти слова были добавлены к собранной мудрости Тисты Лиосанов. «Когда мы вернемся?» «Если вернемся?» Йоррут медленно выпрямился. Его лицо было искажено горем. «Страж мертв!» — объявил он. «На наш мир напали, но наших братьев и сестер предупредили, и сейчас они скачут к воротам. Тисты Леосаны выстоят. Мы должны держаться до возвращения Озрика». Он медленно оборачивался, вглядываясь в лицо каждому, даже Оренасу, который бесшумно появился из темноты. «У нас есть другая задача, та, которую нам назначили завершить. Где-то в этом мире мы найдем преступников, воров огня. Я разыскивал, и они никогда еще не были так близко. Они в этом мире, и мы их найдем». Малахар ждал, зная, что это еще не все. Йорруд улыбнулся. «Братья мои, мы ничего не знаем об этом месте, но это неудобство долго не продлится». Я чувствую здесь присутствие старого друга Тистелиосан. Недалеко. Мы должны разыскать его. Это первая задача. И просить познакомить нас со здешними суровыми землями. Сенешаль, а кто этот старый друг? Спросил Эниас. Создатель времени, брат Эниас. Малахар медленно кивнул. И впрямь друг Тистелиосанов. Убийца десяти тысяч. Икари. Оренас! — приказал ее Рут. — Готовь лошадей!